«Черепаха, а ты вообще-то уверена, что ты черепаха?» — спросил сверчок у черепахи однажды утром. Черепаха озадаченно глянула на него и задумалась. Потом она сказала, мрачно поглядывая на сверчка из-под панциря, «Нет, не уверена. А я вот точно знаю, что я сверчок. Я стрекачу, Значит, я сверчок». И он даже подскочил от удовольствия. «А я молчу», — подумала черепаха. Но, по-моему, этого достаточно, чтобы быть черепахой. Их разговор услышал лягушонок и сказал, «Я квакаю, значит, я лягушонок». «Верно, лягушонок, совершенно верно», — сказал сверчок. «Ты квакаешь, значит, ты лягушонок». Они похлопали друг друга по плечу и посмотрели на черепаху с сочувствием. «Так, может быть, я вовсе не черепаха?» — подумала черепаха. «А кто? Если так подумать, я ползаю». «Значит, я черепаха». Она немного проползла вперед-назад. «Нет», — снова подумала она. «Это ерунда. Столько всякого зверья ползает». Черепаха вдруг почувствовала себя одинокой и беспомощной. А веселый сверчок и лягушонок ускакали прочь, то и делая, хлопая друг друга по плечу и напивая. «Мы знаем, кто мы». В этот момент послышался какой-то треск и шум с верхушки дуба, под которым стояла черепаха. Это был слон, который взобрался туда на восходе солнца. Теперь он падал вниз. «Я падаю!» — только и успел крикнуть слон, и с грохотом свалился на землю рядом с черепахой. «Это слон», — мрачно подумала черепаха. «Здесь все ясно». Спустя несколько минут слон открыл глаза. «Привет, черепаха», — сказал он тихонько. «Ты уверен, что я черепаха? — удивленно спросила черепаха. — Ты точно это знаешь? — Конечно, — простонал слон. — А кто ж ты еще? — Не знаю, — ответила черепаха. — Ну, как хочешь, — поморщился от боли слон, осторожно ощупывая огромную шишку на затылке. Черепахе ужасно хотелось помчаться в догонку за сверчком и лягушонком. — Ну да, — подумала она. — Если я их догоню, тогда они уж точно не поверят, что я черепаха и она осталась в траве под дубом и тихонько повторяла сама себе «Привет, черепаха! Привет!»